А я знаю, чего мне хочется, сказала Мариам Джалилю. Весной 1974 года Мариам исполнялась 15 лет. Они втроем сидели в тени Ив, на поляне у хижины. Раскладные стулья были расставлены треугольником. На мой день рождения я знаю, чего мне хочется. Правда? ободряюще улыбнулся Джалиль. Недели две назад. Джалиль сообщил Мариам, как пристанет с проспросами, вот ведь любопытная какая, что в его кинотеатре идет особенно американское кино. Мультфильм называется «Много-много рисунков мелькают последовательно один за другим, и зрителю кажется, что нарисованные кадры двигаются на экране. Кино это про старого бездетного мастера-кукольника, которому очень хотелось иметь сына». «Вот мастер и вырезал себе из дерева куклу мальчика, а она возьми и оживи». Мариам попросила отца рассказать подробнее. Оказалось, со стариком и деревянным мальчиком чего только не случалось. Они даже умудрились угодить на остров наслаждений плохим непослушным мальчикам, которые превращались во слов. А потом старика и куклу проглотил кит. Мариам даже рассказала про мастера, и деревянного мальчика мле Фатхулле. «Хочу, чтобы ты, отец, сводил меня в свой кинотеатр и показал мультфильм. Хочу посмотреть на деревянного мальчика». Стоило Мариам произнести эти слова, как настроение родителей переменилось. Они беспокойно пошевелились на стульях и переглянулись. «Это ты плохо придумала», — сказала Нана холодно и сдержанно. преджалили Она всегда разговаривала таким тоном. Только тут добавился еще сердитый, осуждающий взгляд. Джалиль откашлялся. «Знаешь, копия оказалась не лучшего качества, и звук тоже. Да и киноаппарат уже пора отдавать в ремонт. Наверное, мама права. Давай я лучше подарю тебе что-нибудь другое, Мариам Джо». «О них!» — подхватила Нана. «Вот видишь!» Отец того же мнения. «Возьми меня в кино», — еще раз попросила Мариам, когда они с Джалелем подошли к речке. «Вот что», — сказал Джалель, — «я пришлю кого-нибудь, чтобы сводил тебя в кино. Будешь сидеть на хорошем месте и поедать конфеты. Сколько хочешь». «Нет, хочу пойти с тобой». «Мариам Джо...» и пригласи еще моих братьев и сестричек. Хочу, чтобы мы отправились на сеанс все вместе. Очень хочу». Джалиль только вздохнул, отводя глаза в сторону, будто ему захотелось вдруг полюбоваться горами. По рассказам Джалиля, лицо человека на экране получается размером с дом, а когда сталкиваются машины, грохот ощущаешь всем телом. Как здорово будет сидеть на балконе Вместе с Джалилем и его детьми. Смотреть на экран или лизать мороженое? Очень хочу, повторила Мрям. В глазах Джалеля сквозила печаль. Завтра, в полдень, встретимся на этом самом месте. Ладно, завтра. Приходи, сказал Джалиль, присел на корточки, обнял дочку и прижал к себе. И долго-долго не отпускал. Сперва Нана ходила вокруг хижины, сжимая и разжимая кулаки. «За что Господь даровал мне такую неблагодарную дочь? Ведь я столько перенесла ради тебя. Как ты смеешь? Ты, вероломная харами хочешь бросить меня?» Потом Нана перешла к насмешкам. «Дура ты, дура! Думаешь, ты значишь для него хоть что-нибудь? Так тебя и ждут у него в доме. Думаешь, ты ему настоящая дочь, и он рад будет принять тебя?» «Сердце мужчины достойно презрения, морям Это тебе не материнская утроба. Я — все, что у тебя есть в этой жизни. Не будет меня, ты останешься одна-одинюшенька на всем белом свете». Наконец мать стала взывать к совести дочери. «Если ты уйдешь, я умру. Я ведь саджин, и со мной будет припадок. Вот увидишь, я подавлюсь собственным языком и задохнусь. Не уходи». Мриам Джо, останься со мной. Я не переживу, если ты уйдешь». Мриам молчала. «Ведь я так люблю тебя, Мариам Джо». «Пойду пройдусь», — сказала Мариам. Она боялась наговорить матери обидных слов, если останется. Она знала, что про Джинна все в раке. Джалиль сказал, что это просто болезнь, у которой есть имя, и если бы Нана принимала специальные таблетки... Ей было бы куда легче. Джалиль предлагал пойти к доктору, но Нана отказалась, и пилюли, которую он ей купил, принимать не стала. Почему? Если бы Мариам смогла подобрать нужные слова, то сказала бы матери, что ей надоело быть игрушкой в чужих руках, бессловесной ущербной куклой для выслушивания лживых жалоб на жизнь, лишним поводом для обиды. «Ты боишься, Нана?» — сказала бы Мариам матери. — Ты боишься, вдруг я обрету счастье, которого у тебя никогда не было. Поэтому ты не хочешь, чтобы я была счастлива. Это твое сердце достойно презрения. У края поляны было одно местечко, которое Мрям очень любила. Отсюда открывался прекрасный вид. здесь стояла юная девушка и расположилась на сухой теплой траве. Перед ней простирался Герат со всеми его, достопримечательностями, женским садом на севере города, площадью чар суп развалинами крепости Александра Великого. Минареты тянулись в небо, словно пальцы великанов. Мариам воображала себе толпу, заполнявшую улицы, бесконечную череду повозок, запряженных мулами. Над головой кружили ласточки. Мариам завидовала им, ведь они побывали в Герате, летали над мечетями и базарами может даже сидели на заборе дома джалели и прыгали по ступенькам его кинотеатра мям набрала десять камушков и составила из них несколько столбиков в эту игру она порой играла сама с собой когда она на не глядела в первом столбике было четыре камня дети хадиджи в остальных двух по три дети овсун и наджис а четвертый столбик состоял из одного единственного камушка одиннадцатого на следующий день Мариам надела кремовое платье камис до колен хлопчато бумажные штаны шальвара голову покрыла зеленым хиджабом цвет этот был не в тон остальному ее наряду ужасно конечно но тут уж ничего поделать нельзя в ее белом хиджабе проела дырки моль девушка проверила время Старые часы с ручным заводом, ярко-зеленым циферблатом и черными цифрами ей подарил Мулаф от Хула. Было девять часов утра. Интересно, где сейчас Нана? Пойти, что ли, ее поискать? И опять выслушивать насмешки и обвинения, смотреть в горестные глаза. Мариам присела к столу и, чтобы скоротать время, нарисовала целую кучу слонов, не отрывая карандаша от бумаги, как учил Джалиль. Даже все тело затекло, но ложиться не годилось. Еще наряд и замнешь. Когда стрелки часов показали одиннадцать-тридцать, Мариам сложила в карман свои одиннадцать камушков, вышла из дома и направилась к речке. Нана сидела на своем складном стуле в тени под ивой. Трудно сказать, заметила она Марям или нет. В условленном месте на берегу Мариам принялась ждать. Над головой медленно проплывали угрюмые серые облака, формы похожие на цветную капусту. «Такими темными облака делаются потому, что верхняя часть у них очень плотная, не пропускает солнечные лучи и отбрасывает тень», — говорил Джалиль. «Видишь, Мрям Джо, какой черной у тучки животик?» Минуты бежали. Мрям вернулась к хижине. На этот раз... Она двигалась вдоль западной кромки поляны и не видела Нану. Что там на часах? Почти час дня. Он деловой человек убеждала себя морям. Его просто что-то задержало. Она вернулась к речке и подождала еще. Вокруг порхали черные дрозды, то и дело ныряя в высокую траву. По колючему зеленому стволику чертополоха медленно-медленно ползла гусеница. Мрям ждала, пока не затекли ноги. «Нет, домой она не пойдет». Девушка подвернула до колен Шальвара, пересекла поток и зашагала под уклон. Впервые в жизни она направлялась в Герат. Про Герат Нана тоже врала. Никто не показывал на Мариам пальцем, никто не смеялся. Мрям шла по многолюдным шумным бульварам, поросшим кипарисами, мимо нее — Текли потоки людей, велосипедистов, повозок, запряженных мулами, и никто не швырял в нее камнями, никто не кричал вслед хорами. Она ничем не выделялась в толпе. Мариам постояла у овального пруда, где сходилось несколько посыпанных гравием аллей, погладила по спине мраморных лошадей, слепо таращивших глаза на воду. Мальчишки пускали бумажные кораблики. Всюду было полно цветов, тюльпанов, лилий, петуней, их лепестки, казалось, купались в солнечном свете. Люди прогуливались по дорожкам, сидели на лавках, попивали чай. Мрям не верилось, что наконец-то она здесь. Сердце радостно билось. Жалко, мулыф от рядом. он бы за нее порадовался. Вот ведь какая храбрая, сказал бы законоучитель про мрям. Не побоялась отправиться в большой город, окунуться в новую жизнь. Теперь она заживет совсем по-другому, рядом с отцом, братьями и сестрами, и они будут любить ее, а она их. В ее жизни не будет больше места упрекам и стыду. Она вышла из парка и вернулась на широкую магистраль. Перед глазами замелькали бесстрастные, дочерна загоревшие лица уличных торговцев расположившийся со своими вишнями и виноградом в тени платанов. Босоногие мальчишки размахивали пакетами сайвой перед машинами и автобусами. На углу улицы мрям опять остановилась. — Но почему у всех этих людей равнодушие на лицах, когда кругом такие чудеса? Набравшись храбрости, она спросила у пожилого толстощокого извозчика в полосатом чапане всех цветов радуги. «Не знает ли тот, где живет Джалиль, владелец кинотеатра?» «Ты не здешняя, да?» — дружелюбно осведомился старик. «Всем известно, где живет Джалиль-хан. Можете мне показать?» Извозчик развернул Ириску и спросил. «Ты одна?» «Да. Забирайся. Я отвезу тебя». «Я не смогу заплатить, у меня нет денег». Старик протянул ей Ириску. «Мне все равно, домой уже пора». Часа два, как клиентов, нет, а дом Джалиль-хана мне по пути. Мряму селась рядом с ним. Ехали они молча. Лавки и лотки так и мелькали по обе стороны. Пряности, апельсины, груши, шали, даже ловчие сокола. Деревянные помосты, засланные коврами. Люди пьют чай, курят кальян. Рядом дети играют в шарики, начертив круг в пыли. Повозка свернула на широкую улицу, засаженную соснами и кедрами. Проехала еще немного и остановилась. — Мы на месте. Похоже, тебе повезло, доктор Джо. Хозяин дома, вот его машина. Мриам спрыгнула на землю, и улыбнулся ей и покатил дальше. Никогда прежде Мриам не дотрагивалась до автомобиля. Машина Джалиля стояла перед ней во всей красе черная, блестящее, с зеркальными колпаками, отражавшими все вокруг, в том числе и саму мрям, с сиденьями из белой кожи. Возле руля сверкали какие-то полированные рычаги и стеклянные циферблаты со стрелками. На мгновение девушки послышался издевательский голос матери, и ее словно холодной водой катели. Мрям подошла к калитке и оперлась о стену. Она выселась перед ней каким-то предвестником беды. Из-за стены виднелись только верхушки кипарисов, и то, если высоко задрать голову. Круны деревьев раскачивались на ветру, будто приветствуя мрям. «Ну же, смелее!» Дверь открыла босоногая девушка с татуировкой под нижней губой. «Я хочу видеть Джалиль Хана. Меня зовут Мрям, Я его дочь». Недоумение на лице босоногой служанки сменилось проблеском понимания. Следом пришла готовность помочь. На губах появилась слабая улыбка. «Жди тут», — быстро проговорила девушка и захлопнула дверь. Прошло несколько минут, прежде чем дверь опять открылась. На этот раз на пороге стоял высокий широкоплечий мужчина с сонными глазами и безразличным лицом. «Я шофер Джалиль Хана». — сказал мужчина довольно добродушно. — Простите, кто? — Его водитель. Джарильхан в отлучке. — Но его машина здесь? — возразила Мариам. — Он отправился по срочному делу. — Когда он вернется? — Он не сказал. — Я подожду. Мужчина захлопнул калитку. Мариам села на землю, поджав колени к подбородку. Уже наступил вечер, и ей хотелось есть. Пришлось сживать и риску, которая ее угостил извозчик. Спустя некоторое время опять показался шофер. — Тебе надо отправляться домой, — сказал он. — Через час уже совсем стемнеет. Я привыкла к темноте. — Становится холодно, давай я отвезу тебя домой, а хозяину передам, что ты приходила. Мрям смотрела на него, не произнося ни слова. — Я могу отвезти тебя в гостиницу, выспишься, а утро вечера мудренее. — Пустите меня в дом. — Не — Послушай-ка, никто не знает, когда хозяин вернется. Может, через несколько дней? Мриам скрестила на груди руки. Водитель вздохнул и посмотрел на нее с мягким упреком. Впоследствии Мриам частенько задумывалась о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы она позволила водителю отвести ее обратно. Но этого не произошло. Целую ночь она провела у дома Джалили. Она видела, как небо темнеет, и вдоль улицы ложатся длинные тени. Служанка с татуировкой вынесла ей миску риса и кусочек хлеба. Мариам отказалась, и служанка поставила миску прямо на землю. Время от времени на улице слышались шаги, скрипели двери, звучали приглушенные слова приветствия. Зажглись окна. Залаяли собаки. Проголодавшись, Мриам съела хлеб и рис. В садах стрекотали сверчки. Освещаемые бледной луной, над головой скользили облака. Утром оказалось, что ночью кто-то прикрыл ее одеялом. Разбудил ее водитель. — Ну, хватит. Хорошенького понемножку. Бас, пора отправляться домой. Мриам протерла глаза. Спина и шея ныли. — Я уж дождусь его. «Ну-ка, посмотри на меня. Джалиль-хан велел немедленно отвезти тебя домой. Прямо сейчас. Поняла?» Сам джалиль -хан так распорядился. Водитель распахнул заднюю дверцу. «Биа, садись в машину». Глаза у Мариам защипала. «Я дождусь его. Позволь, я отвезу тебя домой. Поехали, доктор Джо». Шофер вздохнул. Мариам поднялась с земли, пошла вслед за ним но в последнюю секунду метнулась в сторону и бросилась прямо к калитке. Водитель успел ухватить ее за плечо, но она вывернулась и ворвалась в открытую дверь. Миг, и она уже уджалили в саду. Перед глазами мелькнули стеклянные стенки, за которыми что-то росло. грузи винограда, свисающие деревянных подпорок, облицованная серым камнем пруд — Плодовые деревья, кусты, усыпанные яркими цветами. И тут, в окне второго этажа, она увидела лицо. Глаза широко раскрыты, рот разинут. Ей хватило мгновения, чтобы узнать. Моментально опущенные шторы ничего уже не могли скрыть. Чьи-то сильные руки ухватили ее подмышки и оторвали от земли. Мариам затрепыхалась, галька посыпалась у нее из кармана. Пока ее волокли к машине и усаживали на холодное кожаное сиденье, она билась и кричала. Шофер говорил негромко, полушепотом. Мариам его не слушала. Всю дорогу она проплакала. Это были слезы боли, слезы гнева, слезы разочарования и глубокого стыда. Как она готовилась к встрече, как огорчалась из-за хиджаба не в тон, как шла до Герата пешком. Как отказалась уйти домой, как спала на улице, будто бездомная собачонка. А ведь Нана ее предупреждала и была права во всем. Сможет ли она теперь смотреть матери в глаза? У Мариамы из головы не шло его лицо в окне второго этажа. Он позволил ей спать на улице. На улице? Мрям упала лицом вниз на кожаную подушку, чтобы никто ее не увидел. Наверное, весь Герат знает, каким позором она себя покрыла. Как жалко, что Мулыф от Хулы нет рядом. Он бы сумел ее как-нибудь успокоить. Дорога пошла в гору, машину затрясло. Они были на полпути между Гератом и Гульдаманом. Что теперь сказать Нане? Какими словами просить прощения? Машина остановилась, и водитель помог Мариам выйти. «Я тебя отведу» тихонько сказал он, и они зашагали вверх по дорожке, густо заросшей, по краям жимолостью и молочаем. Жужжали пчелы. Мужчина взял ее за руку и помог перейти через речку. На другом берегу Мариам вырвала руку и пошла сама. Шофер все бормотал, что совсем скоро завоют знаменитые гератские ветра, дующие 120 дней в году с утра до заката, и от комаров... «Никакого спасу не будет». И вдруг он встал перед ней и загородил дорогу. Размахивая руками, он будто отгонял девушку прочь. «Назад! Нет, не смотри, повернись и беги отсюда!» Но он не успел. Мариам уже все видела. Ивы склонились под ветром, словно занавес раздвинулся. Стал виден перевернутый стул и веревка, свисающая с ветки и болтающиеся на веревке тела.